Четырнадцать. Пространство Минджу, система Красный Лотос, столица Ше. Корса остановился у склада Варена там же, где и в прошлый раз, у самого крыльца. Антигравитационный байк не оставлял следов на земле, лишь мог слегка взъерошить снег. Но отпечатки своих боевых ботинок на мерзлой грязи контрабандист не перепутал бы с чужими следами. Оставаясь в седле, он медленно стащил грубые перчатки, запустил руку в накладной карман на рукаве, вытащил пачку сигарет с успокаивающей смесью, прижал кончик пальцами и термический наконечник мгновенно воспламенился, поджигая смесь. Корса глубоко затянулся и выпустил длинную струю кисловатого дыма в чёрное небо. Оно действительно было чёрным. Время, уже за полноча уше, нет никаких спутников, способных отразить свет звезды. Отсюда виден только мрак. Звезд почти не видно. Здесь, на самом краю рукава, не редкость. Только пустота и темнота. Печаль и тлен. Медленно поднявшись, флин попыхивая сигареткой, вытянул подставку байка, заглушил движок, проверил охранные системы. Он не торопился, наслаждался кисловатым дымком, он вообще редко пользовался курительными смесями, очистка лёгких — дорогая и муторная процедура. Почистить кровь от распадов колотой химии гораздо проще, но сейчас, возможно, это была его последняя сигаретка. Он так и не принял решение, до сих пор, Да, все споры и ссоры остались позади. Когда он проснулся, Гостером уже потрошил государственные счета в банке Минджу, через него подключившись к счетам посольства Союза систем на Миане, расположенной чертовски далеко отсюда. Старый паук рискнул. Дальше все быстро закрутилось, и вскоре Корс уже мчал на байке в сторону складов. Самым сложным было удержать СУС подальше от всего этого. Конечно, она рвалась в бой, хотела то пойти вместе с ним, то наблюдать из-за угла, то под фальшивой личины проникнуть на склад раньше самого Корса. Флинн потратил массу драгоценного времени, убеждая её держаться в стороне от охранных систем бандитских складов, больше напоминавших крепости. Тут не деревенское захолустье. Хотя, может, всё так и выглядит на первый взгляд. на храпом не взять, с налёта не решить. сошлись на дальней слежке. Но Корса подозревал, что девчонка этим не ограничится. Очень уж уверен в своих силах. «Ох, Мариам, поляжешь ни за что!» Но главной проблемой было то, что Корса не мог дать самому себе честный ответ, чего он хочет на самом деле. Конечно, он рассказал послам далеко не всё. Он знал, как работает голова Варена, как работают головы этих жестоких беспринципных ублюдков. А его голова работала так же. Старый Боров не беспредельщик. Он даст юному контрабандисту шанс примкнуть к победившей стороне. Даст возможность обобрать своего нанимателя. По-другому и быть не могло. Слова «честная сделка» — пустой звук в этих краях. Сделка бывает выгодная и невыгодная. Выгодная подкреплена силой. Если у тебя за спиной армия явная или тайная, для тебя будут выгодные сделки. «Если армии у тебя нет, то ты лох, и тебя разденут до нитки». Сейчас Флинну нужно было решить, о какой сделке идёт речь. Между продавцом товара и послами или между старым опытным воротилой и молодым нахальным делягой. В сделке была своя сделка. Это не было озвучено раньше, но Флинн прекрасно представлял, как делаются дела наше. У варана что-то есть, это видно по сетям. Он мог прекрасно обойтись и без послов, Он сомневается в платежеспособности от ахуанца, и не зря, если вспомнить про кратер в горах. А вот новенькие лошки, недавно заявившиеся в город с полными карманами денег, — отличная добыча. Тем более, что всё может пройти идеально, если их убедит тот, кому они доверяют. Молодой голодный паренёк, насильно затянутый в решение чужих проблем, Закончив с байком-корсом, медленно повернулся к дверям и демонстративно выпустил еще одну струю дыма в небеса. Не надо торопиться, не надо бежать к бугру мелким бесом Он покурит, вежливо, на улице, не вваливаясь в чужой дом с дымящейся сигаретой, а оставив окурок, как положено, на улице. Намерения Варена были ему предельно ясны. Он возьмет деньги из послов, даже, возможно, кинет им что-то вроде товара. А потом заключить настоящую сделку с атахуанцем в попытке достать что-то ценное и уникальное. Надо лишь ему подыграть, сказать послам нужные слова, и тогда Боров кинет Флину заслуженный кусок добычи. Так это делается тут на ше, так это делалось и в других мирах, где раньше довелось побывать Корса. Сейчас решалось, как он будет жить дальше. Для молодого контрабандиста будущее радужное. Нажиться на лохах, получить признательность крупного дельца наше, подняться на пару ступенек вверх в местной иерархии. А с другой стороны, что разваливающийся союз систем, команда случайных клоунов лишь волею случая, представляющие интересы этого самого союза. У них нет будущего. Союз, судя по новостям, не сегодня-завтра рухнет. Никого уже не будет пугать его флот, его разведка, никто не вспомнит о данных им обещаниях. Слово, данное Союзом, его контракты уже ничего не стоят, а завтра будут стоить ещё меньше. Корсо ничем послам не обязан, они не для него никто. Почему он вообще раздумывает над этим вопросом? Ситуация ясна, и пару месяцев назад он бы, пряча улыбку в воротник, уже ввалился в двери Варена с добрыми вестями о том, что дело на мази. Так какого чёрта? Корсо медленно натянул перчатки, скрывающие пару полезных инструментов, затянулся поглубже, выпустил струю дыма и, наблюдая за белыми завитками, прикусил губу. Он не хотел этого делать, не хотел кидать союз. Дело послов безнадёжно. Их позиция проигрышная, они в минусах куда ни глянь. «Взять бабки, вытурить дураков с борта хорька и отправиться в новый полет на полностью заправленных движках подальше от Союза и войны. Идеальный план». Рассердившись, Корса отбросил окурок, втоптал его в стылую землю тяжелым ботинком. В желудке бултыхался тошнотворный ком. Сволота союзная! Что они с ним сделали? Впервые в жизни Флин хотел чего-то, кроме денег — Чего-то большого, важного, того, ради чего можно рискнуть жизнью. Будущее, возможно, сейчас решается, каким оно будет. Драный контрабандист решает, куда повернуть судьбы миллиардов живых существ. Они зависят от него. Чёрт, это как наркота. Бьёт в башку похлещере глянского виски. Он держит в руках свою судьбу и судьбу заселённых миров. одержит ли? Даже если координаты реальны и нужны ата-хуанцу, все разговоры про оружие совершенно необязательно чем-то помогут Союзу. Ставка на зеро — один шанс на миллион. Но именно так и творится история, верно? Так слагаются легенды, так попадают в энциклопедии, когда у тебя один шанс на миллион, и он сработает. Перед ним два будущих. Сейчас линов два — У каждого своя правда, своя выгода и своя цель. Они войдут в эту дверь вместе, но выйдет только один. Растянув губы в наглые ухмылки, Корса поднял взгляд, посмотрел на круглый второй этаж с затемнёнными стёклами. Он напоминал башню с острой шляпой и был явно построен Минджо. Настройка казалась серой на фоне чёрного неба, острый конец крыши с антенной указывал вверх на невидимые в темноте звёзды. Звёзды, миллионы лет жившие своей жизнью, видевшие миллиарды различных корсо-флинов. Жизнь коротка, ничто по сравнению с веком древних звёзд, взирающих на тебя с лёгким презрением. Вечны только звёзды, пылающие, выжигающие себя изнутри, горящие на полную катушку, чтобы нести свет тем, кого они даже никогда не увидят. Они горят не для себя, а для кого-то. флин медленно выдохнул, поднялся на крыльцо и шагнул в распахнутые двери. Склад был погружен в полутьму. Где-то между полок сновали подозрительные тени, но большинство рабочих явно отправились спать. Флинн неспеша направился к центральной трубе с лестницей, ведущей на второй этаж. Из-за стеллажей вынырнул тощий тип с длинными волосами, пронзил гость острым взглядом, но ничего не сказал. Узнал. Поднявшись по винтовой лестнице на второй этаж, Корса лишь чуть вздрогнул, когда за ним закрылась входная дверь. Плотно задвинулась с тяжёлым лязгом. В зале второго этажа всё было по-прежнему, горели под потолком мутные полосы освещения, тянуло пряным запахом какой-то наркоты. Кто-то по-прежнему азартно резался в карты, а с другой стороны светились пульты управления неизвестной системы связи. Варен сидел за столом, рассматривая свои руки, как будто и не уходил никуда. корса в развалочку направился к чудовищному дивану, скривился в глуповатой ухмылке, хотя внутри обмирал от страха. Ему не понравилось то, что он увидел. В зале слишком много людей с оружием. Чутьё подсказывало — всё плохо. И будет только хуже. «Здоров», — бросил он, опускаясь на багровый диван. «Ждёшь?» Варан вскинул на гостя серьёзный взгляд. «Ты что же?» — сказал он. «Припёр на себе жучок?» Ты ж не настолько глуп, чтобы думать, будто я не отслежу сигнал». «Обижаешь?» — Корс хмыкнул «Это ж прямая связь с барыгой. Он будет подтверждать платёж банку. Ты ж не думаешь, что я притащил такую кучу бабла в своём кармане?» Делец медленно кивнул. Нахмуренные брови разгладились. «Понимаю», — сказал он. «И то. А я думаю, чего ниточка в правительственный квартал тянется. Банк же». «Я его руки...» — не стал отрицать Корса. но ну, не кошелёк. Идиот». Варен криво улыбнулся и хлопнул жирной ладонью по столу да так, что подпрыгнула пара стаканов и загремела железная мелочёвка. «Чан!» Из полутьмы вынырнул плечистый подручный в лёгкой броне с мордой, затянутой осматической маской. Сверкнув на гостя раскосыми глазами, он водрузил на стол между собеседниками серый куб, откинул две стенки, одну в сторону босса, другую в сторону гостя. «Ого!» — только и сказал корса когда подручный отчалил в темноту. Он узнал эту штуку. Переносной терминал связи с банком Минджу. Прямой контакт для заверения сделок со встроенным анализатором генокода. «Вот так это будет», — веско произнес Варен из-под глядя на гостя. «Заключаем сделку. Внутри куба чип с информацией. Я передаю запрос на платеж. Ты подтверждаешь его. Деньги на счете банка. Я подтверждаю передачу предмета. Ты получение. Заверяем, как положено в Минджу, генокодом. Ящик открывается, деньги уходят на мой счет, ты забираешь чип. Все, как с торговлей дорогими камешками. Корса медленно кивнул, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. Внутри все кипело. Вот это да! Старый Боров на грани. Ни вступления, ни рассуждений, ни поучений, ни намеков сразу к делу. Весь как натянутая струна. Торопится. Люди с оружием на этаже при входе чисто. И, чёрт возьми, это не потому, что мелкая шушера ушла спать. Тут не спят. Это тебе не офис в сити. Они попрятались. Все на стороже. Боров ожидает нападения. Встретил гостя в штыки. Рисковато. Дела идут неважно. Откусил больше, чем надо было. Торопится старый чёрт. Очень торопится». Медленно и демонстративно флин вытащил из нагрудного кармана маленький коммуникатор, плевую одноразовую вещицу, способную лишь держать шифрованный канал. Положил на стол, медленно стащил зубами правую перчатку, голой ладонью прикрыл ком. — Ну что, — сказал он, — обсудим дела? — Да чего тут обсуждать, — хмуро сказал Варон. Протянув руку, он провёл ладонью по серому боку куба. Встроенный экран вспыхнул, открыв меню управления. Делец быстро и чётко набрал коды входа, открыл свой счёт. Ухмылка не сходила с губ Корса, но внутри всё заледенело. Чёрт возьми, он был слишком высокого мнения о своей персоне. Зазнался, словил приступ звёздной болезни. Успехи вскружили голову юному дураку. Нет, старый Боров не видел в нём партнёра-покидалову. Он видел ещё одного молодого лоха. От цепляка-контрабандиста мелкой сошки требуется только подтверждение. Сделка будет заключена, в банк пойдёт разрешение, деньги перейдут со счёта на счёт, а ящик может даже откроется. не даже, может, у нём что-то будет. Но из этой хибары не выйдет ни один из корсофлинов. Некому будет выходить. Вот так делаются серьёзные дела на «Ше». Возможно, потом Гостером возмутиться обратиться к Варону, а скорее к Минджу, где, мол, товары, где мой человек. Варон легко всё свалит на исчезнувшего контрабандиста, мол, ушёл с товаром и пропал, не моя проблема, ищите сами. Да, только никто уже не найдёт Корсофлина, глупого сопляка, сунувшегося в игры взрослых дядек. «Если бы на орбите у Гостерума было припарковано несколько военных фрегатов Союза, то, может, всё было бы по-другому. Но где твоя армия, генерал? Нет армии. Ну и пошёл к чёрту, тут не неблаготворительный фонд». «Давай номер», — прохрипел Варен. Корса медленно поднял ком, активировал, прислонил к Кубу. Тот получил нужные данные и бодро зашелестел, разыскивая указанный номер счёта в своём справочнике банка Минджу. Пара секунд, и всё готово. Запрос на осуществление платежа. Пошёл, счёт выставлен, номер Варона ожидает пополнения. Дилец медленно откинулся на спинку дивана, пронзил гостя мрачным взглядом. «Давай, парень», — тихо сказал он. Корса не сомневался. Сейчас на него из темноты смотрит пара стволов. Он уже покойник. Переведёт деньги или нет, неважно. Переведет — хорошо, прикончит — быстро, откажется — помучает немного, добиваясь кода подтверждения. Всё это Флинн легко читал в остекленевших глазах старого негодяя. Он уже и не думал скрываться. Он знал, что Корса знает, а Корса знал, что Варен знает, что он знает. Бывают ситуации, когда ничего нельзя изменить. Движок отключается. Ты падаешь на планету, и уже бесполезно дёргаться или орать. Это ничем не поможет. Корса мягко улыбнулся — Ему вдруг стало спокойно и хорошо. Беспокойство и тревога, грызшие его последний час исчезли. Даже голова перестала болеть. Где-то внутри вспыхнул тёплый огонёк, грозящий перерасти воспепеляющее пламя. Он принял решение. Оказывается, это так просто взять и решить. Светить для других, сгореть для других. Почему бы и нет? Звёзды так и поступают. «Ага», — легко сказал он, — «сейчас». Вытянув руку, он быстро отстучал на стенке куба стандартный запрос. Взял заледеневшими пальцами брусок коммуникатора, ожидая от Ваки код на подтверждение платежа. Ему нужна еще минутка, еще две, чуть потянуть время. Черт, что же он, дурак, отказался от помощи СУС. Вот пригодилось бы сейчас, капрал, ой, как пригодилось бы. Ком отозвался легким звоном, когда пришел код. Корса медленно подался вперёд и аккуратно, одним пальцем набрал цифры. Сделка в процессе. Всё так же, криво улыбаясь, он медленно опустился обратно на диван, на самый краешек, опёрся руками о стол «Теперь генокот», — сказал Варен, подаваясь вперёд. «Сначала ты», — отозвался Корса, встречая его взглядом. очередность то банком определена». «Да ты шутишь», — бросил делец, щуря набрякшие веки. Он мазнул взглядом по наручному коммуникатору, сглотнул. Корса не упустил этот взгляд. Торопится старый хрыч. Некогда ему возиться с сопляком, но не хочет открывать. Так что там правда что-то ценное? Куп-то не дешёвое удовольствие, зарядили его давно, минимум сутки назад. И неужели только ради сопляка Флина? Или они ждали игрока посерьёзнее? Кому ещё этот жадный урод сделал такое же выгодное предложение? Сколько таких Корса линов он ждёт в гости сегодня? Или, скорее, сколько таких мёртвых дураков уже валяется в подвале у этого барыги?» Варен сосредоточенно сопя протянул руку к шершавой панели, провёл по ней пальцем. Та, собрав пробы кожи, зажгла зелёный огонёк. «Давален?» — проскрежетал он прямо в лицо Флина. «Давай, парень!» «Не...» Корса всё ещё, улыбаясь, подался вперёд, потянулся к панели и продолжил движение. Левой рукой он легонько ткнул дельца в грудь, и вспышка шокового разряда перекинулась с запястья на небритую шею. Варен захрипел, хватаясь руками за грудь, а Корса уже упал на колени. Он успел швырнуть свой коммуникатор назад, через плечо, и, натягивая перчатку, прижал локтем пояс. Аварийный шлем с хлопком выскочил из толстого воротника и отвердел, заключив голову в прозрачную броню. а Вместе со шлемом из воротника ударил фонтан серебристой пыли, зеркальный военный порошок, напоминавший облако Инея. В нём растворился первый заряд лазерного оружия, поглощённый отражённой пылью. Где-то наверху возмущённо запищала система наведения, потеряв цель. Над головой раздался многоголосый ор. Кто-то велел прекратить стрельбу. Корсо, стоявший на коленях, потянул на себя бьющееся в конвульсиях тело Варона, прикрываясь им как матрасом. Он знал, что сейчас все уроды в комнате рванут к нему. но «Ну же, где это, чёртово? Взрыв волной прокатился по комнате, перегрузив микрофоны шлема и сдвинув с места чудовищный круглый диван. На секунду заложило уши, динамики захрипели, освещение замигало и погасло, а облако зеркальной пыли разметало по тёмному залу. Флин отпихнул жирное тело бандита, вскочил на ноги, развернулся, собираясь перепрыгнуть диван, и застонал. Окна выдержали. Заряд взрывчатки, спрятанный в коммуникаторе, оказался не таким мощным, как казалось. Или окна оказались крепче, чем рассчитывал флин. Аварийный план, составленный на всякий пожарный случай, был хорош — выбить одно из огромных стёкол, выпрыгнуть наружу и, поминая, как звали. Главное — рвануть напрямую через окраины к порту, а там уже и хорёк рядом. Не вышло. Взрывчатка только разворотила пару столов у окна, раскидала хлам по залу, заставила орать аварийные пожарные системы, допобила да электросистему комнаты, отключив защитную автоматику, а прозрачная поверхность броневого стекла пошла ветвистыми трещинами, но и только. Из полутьмы кто-то, опомнившись, пальнул в тёмную фигуру контрабандиста, и тот присел обратно, скрежеща зубами. Ухватив жирную руку Варена, он потянул барыгу на себя. Оставалось только прикрыться им как живым щитом и попытаться пробиться к двери. Жирный Боров и не думал сопротивляться. Он пускал пену изо рта и дёргался. Похоже, отдавал концы. Теперь заложник из него, как пуля из дерьма. «Да что ж за день такой!» — с отчаянием подумал Корсе, и в этот момент на него кинулся первый громила. Боясь попасть в босса, охрана перестала стрелять, но вступать в переговоры явно не намеревалась. флин резко выпрямился, скидывая с плеч чужие руки. Отвердевшая перчатка, превратившаяся в тяжелую клешню, с хрустом врубилась в прикрытую дыхательной маской рожу. Удар оторвал нападавшего от пола, отбросил назад на груду повальных стволов, Второй с длинным ножом оказался чуть дальше, Корс откнул в него рукой. Перчатка выстрелила магнитным крюком, ударила в грудь лёгкой брони, вцепилась в неё намертво. Флинн сжал пальцы, отзывая крюк обратно, шнур натянулся и сильный рывок швырнул нападавшего на пол. Удар сзади, шлем выдержал, но флину пришлось опуститься на одно колено. Следующий удар пришёлся вскользь по тотчас онемевшему плечу. Корсо развернулся, рукой подсёк ноги бандита, взгромоздившегося на стол, а когда тот повалился, пару раз с хрустом приложил перчаткой ему промеж глаз. Вскочив, Корсо описал рукой широкий круг. Магнитный крюк на шнуре выступал в роли цепа, отгоняя нападавших. Вот только отгонять было некого. Флин увидел лишь пару расплывчатых в полутьме силуэтов, тащивших жирную тушу Варена прочь от разгромленного стола. Упустил заложника. Вспрыгнув на стол, Флин перемахнул обломки дивана и рыбкой нырнул за него. Едва он грохнулся на пол, как позади разразилась настоящая канонада. Охранники босса принялись полить из всех стволов, превращая чудовищный диван в лоскуты. На четвереньках, не поднимая головы, Флинн ринулся в темноту, к стене, прячась за столы и шкафы, попадавшиеся на пути. Позади грохотали выстрелы, тяжёлые шары выбивали из мебели искры и щепки. Пока в зале темно, ни одного прицельного выстрела. Огонь по площадям, но это не продлится долго. Добравшись до одного из затемнённых окон, Флинн скорчился у основания железного шкафа, торчавшего у самого стекла, и осмелился выглянуть в зал. Темнота озарялась вспышками пожарной тревоги и выстрелами охраны. Двое и трое палили от самой центральной трубы, скрывавшей в себе лестницу. Ещё парочки не было, видно, наверное, пытались откачать босса. Слева через завалы, оставшиеся от взрыва самодельной бомбы контрабандиста, пробиралась мутная тень. Ещё один прошёл в обход, намереваясь зайти с другого бока. «Что за чёрт?» — с тоской подумал Корса, лихорадочно шаря по карманам. Всё должно было сложиться по-другому. Ему должно было повести. Должно. Он прям чуял всеми жилами контрабандиста, что сегодня его день. Сегодня ему должно вести, как никогда в жизни. Должно. Но этим уродом надо просто сделать паузу, прекратить паниковать, ровным строем пойти к его убежищу, и всё кончится за секунды. Эта мысль, вероятно, пришла и в голову охране. Краем глаза из-за угла железного шкафа флин увидел, что охранники опустили стволы. Потом, разом, не сговариваясь, медленным шагом пошли в его сторону, осторожно ступая по обломкам разбитой мебели. И этот тип ещё заходил слева, крался вдоль окон, надеясь, что его не заметят. И в зале ещё двое где-то. А снизу целая армия на подходе. Корсо засопел, готовя магнитный крюк. Сейчас бы он не отказался от ещё одной самодельной гранаты, да хотя бы от ножа. Что ж, такая непруха. Ведь он чуял удачу. Всё складывалось как надо. Здание содрогнулось. Пол заходил ходуном. С потолка посыпались стеклянные крошки плафонов, разбитых взрывом. На голову Флина со шкафа рухнул мелкий хлам. По плечам заколотили мелкие зарядники картридеров с обрезанными штекерами. Охранники Варена прыснули в рассыпную, держась дальше от окон. В тот же миг железная труба в центре зала, скрывавшая в себе лестницу, содрогнулась. Снизу, с первого этажа, раздались грохот и хлопки. Вцепившийся в железный шкаф Корса услышал выстрелы тяжёлой автоматической системы и шипения плазмы. Потом склад снова вздрогнул, зашатался, но устоял. Овальная дверь, ведущая на лестницу, засветилась. Багровые отблески плавящегося металла заметались по тёмному залу, с потолка сыпались мелкие крошки обшивки, остатки зеркальной пыли метались по залу, сверкая миллиардами искр. Корсо приподнялся на одно колено, и в тот же момент дверь расплавилась, огненной волной плеснув в зал. Из трубы в зал выкатился огромный шар ростом чуть больше самого Флина. Мешанина белых и серых полос, как пустой видеоэкран. Они вращаются, и искрят, бегут серыми разрядами. Сквозь них видно, что внутри ворочается тень, немного похожая на тень невероятного толстого человека. Корсо присел обратно. а хуанец Личное защитное поле. Что же еще? Таких технологий нет ни у кого в этом рукаве галактики. Личное поле — штука сложная. Ему для поддержания требуется генератор размером с орбитальную станцию. Темнота расцвела фонтаном огней, охрана Варрона принялась палить внезваного гостя из всех стволов. Пара лазерных лучей, очереди автоматического оружия, редкие хлопки ручных пушек — всё слилось в один искрящийся поток, ударивший в мерцающую сферу. Та откатилась назад, на лестницу, словно отшатнувшись от удара, но потом двинулась вперёд, выбрасывая ворохи искр. Закусив губу, флин вскочил на ноги, отчаянно озираясь по сторонам. «Бежать! Надо бежать!» Но проскочить к лестнице сквозь эту стену огня мимо Атахуанца невозможно, затаиться, прикинуться мёртвым. Сфера выплеснула в ворох искр, заметавшихся по помещению. Они прожигали насквозь столы, шкафы, потолок, стены. Тёмные фигуры охранников бегали по залу, не прекращая пальбы в напрасных попытках укрыться от жалящих искр Атахуанца. «Это конец», — успел подумать флин В тот же миг невидимая рука швырнула его на пол, а сверху на спину рухнул железный шкаф. И только краем глаза Корса увидел, как броневое стекло огромными сверкающими кусками льда разлетается по залу, сметая все на своем пути. Волна огня, пришедшая следом, опалила все, что находилось внутри и даже отбросила мутную сферу инопланетянина обратно в трубу лестницы. Раскрывший рот Корса успел только протянуть вперёд руку, пытаясь выкарабкаться из-под шкафа, как сквозь разбитое окно в зал влетел новый персонаж. Хрупкая, небольшая фигура в угольно-чёрной поглощающей энерголучи броне. С двумя огромными плазматронами в руках. Фигура ловко приземлилась на гору мусора, кувыркнулась, по ней вскочила на ноги, и тут же с двух рук принялась палить шарами плазмы по сверкающей сфере, заколачивая её всё глубже в недра лестницы. «Корса!» — звонкий девчачий голос, усиленный внешними динамиками брони, разнёсся по залу, заглушая вой стрельбы. «Корса, сукин сын, если ты жив, выметайся отсюда!» Флинн ужом скользнул вперёд, выбираясь из-под обломков шкафа. Одним рывком он поднялся на ноги, скачками метнулся к разгромленному багровому дивану, перемахнул через разорванную в клочья спинку, прокатился прокатился по столу, рухнул на пол. В голове было пусто, как в пересохшем колодце. Там болтались только две мысли, как две горошины, с грохотом и дребезжанием наматывая круги — суз и сделка. Лёжа Корса зашарил под столом руками. Над головой выстрелы плазматронов слились в единый вой. Насколько хватит заряда? Удержит ли это атаохуанца? И где этот драный ящик? Ящик для сделок лежал под столом на боку. Он был цел, рассчитан и не на такие испытания. Практически сейф. Откинутая панель Варона, активированная старым Боровым, так и не светилась зелёным светом. Вторая. флин сорвал перчатку с руки и чиркнул пальцем по панели. Та зажглась зелёным, принимая код. По крышке побежали синие цифры. Связь с банком — подтверждение сделки. «Корса, засранец, где тебя носит? Я сама тебя прибью, если сейчас же не вылезешь». Ящик сухо щелкнул и откинул крышку. флин схватил крошечный кубик информационного чипа, сжал в кулаке до боли, до порезов и выпрямился. «Бежим!» — заорал он, отбрасывая мешавшую перчатку. «Сус, окно!» И рванул к темному проему, из которого веяло ледяным ветром. Перемахивая через разбитые столы и шкафы прыжками, он добрался до разбитого окна и, ни на секунду не задерживаясь, сиганул в него, как в открытый люк. Падать было мягко. Тут невысоко, а рабочие боты, сращенные со штанами, рассчитанные и не на такие нагрузки. Хлопнувшись на промерзшую землю, флин приподнялся и рванул вдоль стены к входу на склад. Там у крыльца стоял байк, и вот драный уцелевший байк. На ходу Флинн сунул чип в наплечный карман куртки, к сигаретам захлопнул клапан. Голая рука без перчатки отчаянно мёрзла, но сейчас на это было плевать. Подскочив к байку, он хлопнул по кнопке запуска, прыжком заскочил в седло, схватился за рукоятки, зашипел от боли в руке, обожжённой холодом, дал полный газ. Байк воспарил над утоптанной грязью, завертелся, разбрасывая снежную пыль. «Сус!» — заорал Флинн, оборачиваясь. «Капрал!» За спиной было пусто. Там, позади, из разбитого окна, выплескивались отблески выстрелов. Зарычав, Корса повернул рукоять газа, и Байк рванул вдоль стены. Под самым окном Корса поставил его на дыбы, лихо развернул, хлопнула землю и поднял голову, чтобы снова заорать. Она вылетела из окна, как маленькая чёрная птица. Хрупкая чёрная фигура на лету раскинула руки, отшвыривая опустевшие плазматроны, поджала ноги и рухнула вниз. Корсо даже не успел рот закрыть, как байк резко просел под дополнительным весом. Турбина заревела, компенсируя нагрузку, и Флин дал полный газ, переводя движок в экстремальный режим. Байк с ревом сорвался с места, завывая, как атакующий истребитель, а позади с треском начала обваливаться стена склада, Руки Су с усиленной системами брони обхватили контрабандиста за грудь. Её шлем гулко стукнулся в затылок шлема Флина. Раз, другой. Корса, выжимавший по пустой дороге максимум скорости, выругался. Он не знал, какая волна у передатчика её чёртовой брони. Где она её вообще взяла? — Ты цела? — крикнул он, не оборачиваясь. И в тот же миг понял, что так и не включил микрофоны внешней связи. А он всё слышал, но его не слышал никто. Отчаянно матерясь, он потыкал подбородком в воротник, нашаривая кнопку управления. «Сус!» — заорал он, перекрикивая рёв двигателя. «Ты цела?» «Чёртов ублюдок!» — раздалось в ответ едва слышно за рёвом ветра. «Зачем?» «Ты цела?» — крикнул Корса, закладывая широкий вираж и пытаясь удержаться на повороте. «Цела!» Сворачивая на дорогу, ведущую от окраин к черте города, Флинн бросил взгляд назад. Там над складами занималось багровое свечение пожара, а на его фоне на пустой дороге сверкало что-то такое непонятное, движущееся. Выругавшись, флин прибавил скорости, швыряя ревущий байк к огням большого города. «Зачем?» — крикнула Сус, прибавившая громкость динамиков. «Зачем ты вернулся? Отменил перевод! Забрал деньги!» Сквозь рёв ветра и движка слышно было плохо, но Корсо всё понял. «Чип!» — бросил он в ответ. «Я забрал чип. Информация у меня. Координаты...» «На черта!» — рявкнула Сус. «Это обман. Фальшивка!» «Скажи это Атахуанцу!» — бросил Корсо. «Он так не думает!» Сус заворочилась за спиной, явно пытаясь оглянуться, и едва слышно выдохнула. «И что теперь?» Флинн выругался и снова ткнул подбородком в воротник. Эту кнопку он хорошо знал. Общий канал связи Харька. кидер позвал он. «Инс, кто жив?» «Не тут!» — мрачно откликнулся Кидр. «Как делишки?» «Запускай движки!» — заорал Флинн. «Стартовая процедура! Аварийный старт!» кидер что-то жевавший, поперхнулся. «Я...» — проблеил он. «Босс, ты же мне не давал!» «Всё, по полной, до самого старта!» — крикнул Корсо. «До подтверждения команды пуск!» «Валим?» — хрипло осведомился Кидр. «Срочно!» — выдохнул Флинн, чувствуя, как по спине колотит кулак Сус. «Ускорься!» Отключив внутреннюю связь, он снова перевёл системы на внешние динамики. «Что ты творишь?» — крикнула Сус. Впереди уже расстилалась окраина ше Вдоль дороги стали попадаться дома и ночлежки. На самой трассе появились антигравитационные платформы с товаром и редкие прохожие. Скоро их станет ещё больше. Хоть и ночь на дворе, но этот город никогда не спит. Корсос сбросил скорость, оглянулся. На тёмной дороге далеко позади блестел искрами крохотный сияющий огонёк. Другого выхода нет». Лавируя между платформами с наваленным добром, контрабандист погнал байк в сторону двух высоких зданий наблюдательных вышек Минджу. Здесь, на окраинах, они выполняли роль полицейских участков. Правда, в них не было, конечно, полицейских, зато было полно автоматики, систем наблюдения и контроля. Жители Минджу просто обожают за всеми следить. А ещё они очень не любят, когда что-то причиняет вышкам вред». Новый удар в спину заставил Корсо съежиться. флин мы валим с планеты!» — бросил он через плечо. «Я отдал приказ прогревать движки. Все на борту, ведь все?» «Все!» — крикнула в ответ Сус. «Какого черта? Все так плохо!» «А ты сама не видела?» — бросил флин огибая толпу мелкой шпаны, перегородившей дорогу. «Хочешь еще разок встретиться с этим пришельцем?» «Почему не напрямую к взлетному полю?» — спросила «Капрал?» «По крайнем быстрее. Какого чёрта ты лезешь в центр? а вот ты урод!» «Ага», — жизнерадостно подтвердил Корсо. «Я такой. Нам нужно время для старта. Немного. Но надо действовать быстро. Минут десять-пятнадцать и за нас возьмутся всерьёз. Либо Минджи, либо эта дрянь. А потом и Дружки и Варона. Через пятнадцать минут мы станем живой мишенью для всей этой драной планеты». Это избытка чувств СУС снова стукнуло его кулаком по спине и выругалась покрепче пьяного сержанта-оружейника. Корса прибавил скорость проскочил мимо наблюдательных башен Минджу и устремился к центральной развязке около правительственного квартала. Тут скорость пришлось сбросить. На дороге стали попадаться сияющие всеми огнями кары, рикши с пассажирами, такса, а ближе к развязке и вереницы грузовых платформ, подсвеченные синими тревожными огнями. — Глубоко, — веско заметила Сус. — Не успеем обратно. — Успеем, — успокоил Флинн. — Главное, чтобы он завяз. На остальных чихать Кричать уже не было нужды. Они больше не мчались, как ветер, ехали в потоки. Уже можно было разобрать и шум людей у дороги, и музыку, доносившуюся из кабаков, беспечный ночной шея город, порока и греха. Корсо зябко поёжился, чувствуя себя распространителем смертельного вируса. Вот чёрт, хорошо бы обошлось без жертв. Но тут, прямо скажем, невинных овечек по пальцам пересчитать можно. Позади что-то грохнуло, и Флинн бросил взгляд назад. Там вдалеке полыхала, как свеча, наблюдательная башня Минджу. Её автоматике, судя по всему, не понравился сгусток энергии, катящейся по дороге. А ему не понравилась башня. «Держись!» Бросил флин и дал газу, вырываясь из потока. Он резко свернул на боковую дорогу, промчался по переулку, чуть не сбив обнимавшуюся парочку, свернул на параллельную трассу. Пролетел по узенькой улочке между двух тёмных зданий с глухими стенами, напоминавших скорее тюрьму, чем жилые дома. Развернулся на перекрёстке и вырулил, наконец, на северную ветку, ведущую к посадочному полю. «Поехали!» — бросил он, прибавляя газ. Байк снова заревел и рванул в темноту, рассекая её лучом прожектора. Сус за его спиной ёрзала, наверняка оглядывалась. «Что там?» — спросил Флинн, не отрывая взгляда от тёмной дороги. «Здания остановились всё ниже, а впереди, в темноте, уже расцветали огни посадочного поля. Что-то горит!» — отозвалась Сус. «Погони не видно!» «И то хлеб!» — бросил Корса, направляя Байк на пустую выжженную землю, символизирующую начало летнего поля. «О, чёрт!» — сказал Исус. — Что там? Вторая башня, похоже, тоже горит. флин стиснул зубы и прибавил обороты. Впереди уже появились первые корабли. Тут у самого города стояли мелкие суда. Одиночные яхты, пассажирские, мелкие транспортники. Те, что побольше, стояли дальше. Не размениваясь по мелочам, в нарушении всех правил флин не стал придерживаться центральной транспортной линии. Направил байк прямо поперёк поля, проскакивая по посадочным местам, выжженным двигателями. пара мелких судёнышек он просто обогнул, под крупными проскакивал, стараясь не запутаться в посадочных лапах. «Вверх!» — сказал Исус, и контрабандист глянул в тёмное небо. Две синие точки медленно спускались к городу. Не к космопорту, к городу, уверенные такие жирные точки. шатлы Минджо», — бросил Корса. «Они вооружены, спускаются с орбиты». «Ах, чёрт!» — выдохнул Исус. «Корса!» Тот выругался и попытался повернуть ручку газа, хотя она была уже повернута до отказа. Байк стрелой промчался под брюхами припаркованных кораблей, пересекая посадочное поле по косой линии. Впереди уже маячил раздел для средних кораблей. Там, с краю, должен стоять хорёк. А, вот и он. Сияет стартовыми огнями, предупреждает о разогреве двигателей. Чёрт, ну хоть какой-то толк от этого бездельника-кидера. «Осторожно», — предупредил Корса и заложил вираж. К посадочным лапам Харька они подкатили на полной скорости, оставляя за собой шлейф снежинок, улетающих в чёрное небо. Влетев в светлое пятно прожектора Харька, освещающего лапу с лифтом, Корса сбросил скорость. Сус, не дожидаясь остановки, спрыгнула на землю и рванула к кабине подъёмника. кидер сообразил опустить её заранее. Флинт соскочил с байка и чуть не повалился обратно — Рука без перчатки потеряла чувствительность и не разжималась. Зашипев контрабандистку кое-как отодрал негнущиеся пальцы от рукоятки управления и бросился следом за капралом. Было адски больно, пальцы, похоже, он повредил, но сейчас его волновало другое. Суз дожидалась его в подъемнике, держа руку на кнопке управления. Едва Корса ступил на платформу, как площадка устремилась вверх. Вытянув перед собой вольсирующую от боли руку, Флин взглянул в чёрный, как смоль, шлем Капрала, та лишь ткнула пальцем в сторону города. Там вдалеке, в море огней, виднелись две синие точки, кружащие над центром города. Отсюда не было видно, что там происходит, но огней под ними явно прибавилось, и они разгорались всё сильнее. В шлюз Корсов валился первым, отключил шлем и бегом бросился по коридору к рубке, выставив перед собой больную руку. В зале было шумно, пассажиры, собравшиеся за столом, громко спорили. Навстречу капитану метнулся красавчик, но Флинн крикнул «Сус, займись ими!» А сам бегом бросился по коридору, ведущему в рубку. Все двери были распахнуты, за пультом, сияющим предупреждающими огнями, в кресле пилота сидел кидр. Его лицо заострилось, на лбу выступил пот, Чётко, сосредоточенно, он щёлкал клавишами, запуская двигатели, в нарушение, конечно, всех инструкций, не получив на это разрешения властей. «Статус!» — крикнул корса падая в соседнее кресло и пытаясь зубами стащить перчатку со здоровой руки. «Предстартовая готовность один!» — отозвался Кидр, не отрывая взгляда от экрана. Движки выходят на стартовую мощность. Уже было два запроса от Минджу. «К чёрту!» — бросил флин напуская здоровую ладонь на пульт управления. «Доступ капитана!» «Подтверждение!» «Пуск всех систем!» «Старт!» Харёк вздрогнул, получив последнюю команду. Автоматика выполнила привычные действия и, следуя программе Кидера, включила двигатели подъёма. Харёк задрожал, приподнялся на антигравах, втягивая посадочные лапы. Пульт связи расцвёл алыми запросами от соседних кораблей и диспетчерских служб Минджу. Игнорируя их, Корсо впился взглядом в экран, выстукивая на клавиатуре команды. Харёк выпустил четыре огненных столба. Стартовые двигатели взревели и толкнули металлическую махину в тёмное небо. Корсо, бронясь одной рукой, пытался удержать машину на заданном ручном курсе и одновременно закладывал программу прыжка. «Отрыв!» — предупредил Кидр. «Поднимаемся! Местные бесятся! Им сейчас не до нас будет!» — бросил Флинн. «Дай внешку!» кидер вывел на боковой экран изображение с внешних камер. Отсюда, с высоты, город Ше оказался спиралью из разноцветных огней. И там, на краю спирали, огней было чуть больше, чем нужно. Посадочное поле, усыпанное искорками кораблей, казалось отсюда гладкой рекой, но некоторые искорки наливались огнём, грозя превратиться в факелы. Один, два, три. «Что это?» — раздался резкий голос. Флинн обернулся. В дверях стоял гостерум, бледный и серьёзный. Рядом мялась сус с открытым забралом. Вид у неё был виноватый. Что ж, начальство как-никак. «Это экстренная эвакуация, господин посол», — отозвался флин «Новости распространяются быстро. Через пять минут тут будет массовый старт. Бесход, бегство». «Какие новости?» — резко спросил Вака. «Что произошло? Я требую объяснений». «Так», — сказал корса поворачиваясь к экрану и продолжая набирать команды. «Первое. Сделка прошла успешно. Товар, то есть информация, у меня». «Что с ней делать, мы обсудим позже, потому что...» «Пункт второй. Мы в смертельной опасности, и, возможно, в ближайшие пять минут станем облаком раскалённых газов. Отсюда следует третье. Поскольку мы оторвались от земли, командую парадом я. Так что ввалите, господин посол, обратно в каюту и не мешайте мне спасать наши шкуры». «Я...» капрал «Капралсус», — повысил голос Корса. Как старший по званию во время осуществления транспортировки, как капитан судна официальной экспедиции «Союза систем», приказываю вам обеспечить порядок на борту и распихать всех чертов гражданских по каютам». Он даже не обернулся, когда услышал сдавленный вздох. Знал, что СУС ухватила посла за шиворот и с наслаждением потащил обратно в зал. кидер тихо застонал. «Что?» — бросил Корса, набивая последние строки команды. «Минджо обещает перехват», — выдохнул кидр. «Грозятся сбить. Старт без разрешения». Флин бросил взгляд на помощника. Тот сидел мокрый, как мышь с блестящими глазами, нервно облизывая губы. Вид у него был, как у обгадившегося мышонка. Капитан Харька поднял указательный палец и показал помощнику. «Знаешь, Киди», — брачно сказал он, — «мне сегодня дико везёт». «Прёт прямо не по-детски. Сегодня мой день. Я прям печенкой, чую, всё получится. Даже слепой прыжок из атмосферы». кидер застонал, сдёрнул брови, но ничего сказать не успел. Корса на удачу облизнул палец и вдавил им клавишу старта в пульт. Хорёк вздрогнул и размазался тонким слоем по пространству, уходя в экстренный прыжок из атмосферы планеты в нарушение всех законов, постановлений и инструкций по безопасности и эксплуатации. В атмосфере планеты Ш осталась лишь огромная пустая дыра, в которую с громовым грохотом ринулся воздух.